Отсюда следует многое. Во-первых, в отношении себя самого Филистер лишён духовных наслаждений, ибо, как приведено выше, нет истинных удовольствий без истинных потребностей. Никакое стремление ни к познанию и пониманию ради них самих, ни к собственно эстетическим наслаждениям, родственные с первым, не оживляют его существование. Все из подобных наслаждений, которые ему навязаны модой или долгом, он будет стараться отбыть как можно скорее, словно каторгу. Действительными наслаждениями являются для него лишь чувственные. Устрицы и шампанское — вот апофеоз его бытия. Цель его жизни — добыть все, способствующее телесному благоденствию. Он счастлив, если эта цель доставляет много хлопот. Ибо если эти блага ему заранее подарены, то он неизбежно становится жертвой скуки, с которой начинает бороться чем попало: балами, театрами, обществом, картами, азартными играми, лошадьми, женщинами, вином и так далее. Но и всего этого недостаточно, чтобы справиться со скукой, раз отсутствие духовных потребностей делает для него недоступными духовные наслаждения. Поэтому тупая, сухая серьезность, приближающаяся к серьезности животных, свойственна филистеру и характеризует его. Ничто не радует, не оживляет его, не возбуждает его участие. Чувственные наслаждения скоро иссякают. Общество, состоящее сплошь из таких же филистеров, делается скоро скучным, а игра в карты начинает утомлять. Правда, остаются еще радости своего рода тщеславия, состоящего в том, что он старается богатством, чином, влиянием или властью превзойти других, которые за это будут его уважать, или же хотя бы только в том, чтобы вращаться в среде тех, кто добился всего этого и таким образом греться в отраженных от них лучах. Из этой основной черты Филистера вытекает, во-первых, в отношении других людей, что не имея духовных, а имея лишь физические потребности, он станет искать того, кто может удовлетворить эти последние. В требованиях, предъявляемых им к людям, он меньше всего будет заботиться о преобладании духовных способностей. Скорее, они возбудят в нем антипатию, пожалуй, даже ненависть. Они вызовут в нем тяжелое чувство своей ничтожности и глухую тайную зависть. Он тщательно станет скрывать ее, даже от самого себя. Благодаря чему, однако, она может разрастись в глухую злобу. Он и не подумает соразмерять свое уважение или почтение с духовными качествами человека. Эти чувства он будет питать лишь к чину, богатству, власти и влиятельности, являющимся в его глазах единственными истинными отличиями, которыми он желал бы блистать сам. Все это вытекает из того, что он не имеет духовных потребностей. Беда всех филистеров в том, что ничто идеальное не может развлечь их, и для того, чтобы избежать скуки, они нуждаются в реальном но все реальное отчасти скоро иссякает, утомляет вместо того, чтобы развлекать, отчасти ведет к разным невзгодам, тогда как мир идеального неистощим и безгрешен. Во всем этом очерке о личных свойствах, способствующих нашему счастью, я исследовал, кроме физически, главным образом умственные свойства в какой мере могут непосредственно осчастливить нас нравственные достоинства, это изложено мною раньше в очерке «Основы морали», которому я и отсылаю читателя.